Те чернели, съеживались, как от огня. Зачем? Джой удивленно раскрыла глаза. Ее тщательно накрашенные ресницы затрепетали, как у куклы. «Ну, «Да, чтобы нашим парням было видно, где прячется вьетконг», пояснил Роберт. Я думаю, это все знают. Загвоздка, однако, в том, что после оранжевого дождичка увидали не только цветочки. Я слышал, что в некоторых семьях все еще родятся уродцы. Какой ужас! Всплеснула руками синьора Баленти. Когда от наших парней, которые методично обрабатывали джунгли в провинции Анзянь, я узнал, что мы чуть не потравили целый уезд, то сразу решил, что надо сматываться. Порывистым жестом Смит выхватил бумажник и достал полироидный снимок на котором была запечатлена молодая привлекательная женщина с девочкой на руках. Обе были в одинаковых золотистых туниках с высоким стоячим воротом и смотрели прямо на зрителя. Взгляд удлиненных, непроницаемых глаз казался испуганным и смущенным, словно снимок был сделан в самый неподходящий момент. «Мне повезло». Я не только сумел благополучно демобилизоваться, но и кое-что вывез с собой в Штаты, моя жена, Лин, пояснил Смит. Мы обвенчались в Сайгоне по католическому обряду, а Беверли родилась уже в Филадельфии. О, божественное лицо, восхитился Валенти, словно фарфоровые. Посмотри, Джой, «Какая изысканность, черт! Настоящая принцесса!» — одобрила сеньора Валентий. «Если уж вьетнамка красива...» — нехорошо усмехнулся Смит, — то, как говорят, на повал. «У нас многие женились на местных, не я один. Парни прям-таки балдели». «Да, их можно понять...» — кивнул Валентий. возвращая карточку. Что ж, примите мои поздравления. Ничто не проходит бесследно. Отвечая на какие-то свои мысли, уронил Смит и спрятал бумажник. В одном прелестном местечке, которое называется «Встреча вот я набрел на разбомбленную пагоду, где нашел в груди обгорелого мусора обломок бронзовой статуи. Одним словом, это была моя судьба. Когда я впервые встретил Лиен в Нефритовом дворце, где крутили кино для летчиков, то меня будто током ударило. Тот же дремучий, тягучий взгляд из-под полуопущенных век, даже всепрощающая улыбка, Резким взмахом руки Смит согнал с лица невидимую паутинку. Удивительно, верно? Художникам свойственно брать за образец. Реальный, так сказать, прототип, начал было профессор, но вдруг осекся, остановленный внезапной догадкой. Простите меня, Роберт. но ваша жена...» «Да», — подтвердил коротким кивком Смит. «Они погибли при посадке в аэропорту Гонолулу». «Бедненький мой, глаза Джой переполнились слезами». но «Ну все, хватит», — отрезал Смит. Как говорили древние, мертвые в гробе, мирно спи, жизнью пользуйся живущей. Ну так вы возьмете меня в свою команду, Том? Он еще спрашивает. Темпераментно жестикулируя, упрекнула итальянская синьора. Мы просто счастливы будем, если вы пойдете с нами. Во всяком случае, я сделаю все, что от меня зависит. Несколько менее определенно пообещал Валентий. Кстати, меня прозвали в армии Ивановым.